В России можно было прожить, не работая вообще. Например, нищенствовать. В Западной Европе нищенство как антиконкурентное явление преследовалось. Человек, который не участвует в конкуренции, но получает доход, тем самым подрывает общественную мораль и трудовую мотивацию. Он перераспределяет прибавочный продукт ни в ту сторону, в которую нужно обществу. Милостыня забирает часть дохода у эффективного хозяина в пользу неэффективного, а надо наоборот. Поэтому нищих, как правило, преследовали. В средневековой Англии королева Елизавета издала специальный закон о бедных. Бродяжничество считалось преступлением. Были организованы работные дома, фактически каторги, где бродяг и нищих заставляли работать. Во Франции подобные заведения мягко именовались воспитательными домами, в Германии они откровенно назывались смирительными домами, но по существу они представляли собой тюрьмы для бродяг и нищих по мере развития европейской цивилизации отношение к нищим ухудшалось прямо пропорционально степени развития рыночной экономики. Как писал Гастон Рупнель, в XVI веке чужака нищего лечат или кормят перед тем, как выгнать. В начале XVII века ему обривают голову, позднее его бьют кнутом, а в конце века Последним словом подавления стала ссылка его в каторжные работы. Вот краткий перечень предусмотренных европейскими законами XIX века санкций в отношении бродяг и нищих. Англия в соответствии с актом 1824 года праздно шатающимся грозила тюрьма с тяжелыми работами сроком до одного месяца, Для изобличенных вторично срок увеличивался до трех месяцев. Неисправимые бродяги отсиживали в тюрьме до одного года с присоединением по усмотрению суда телесного наказания. Австрия. В 1885 году был принят закон, согласно которому бродяжничество наказывалось арестом сроком от одного до трех месяцев. Нищенство – от восьми дней до трех месяцев. Италия. Принятый в 1888 году закон был менее строг к бродягам. Сначала они подвергались предостережению. Суд назначал срок, в течение которого осужденный обязан был найти работу и жилье. В случае неисполнения – тюрьма до одного года. Германия. Во второй половине XIX века бродяги арестовывались на срок от одного дня до шести недель. Для помощи им устраивались станции презрения, где в уплату за продовольствие и ночлег презреваемые были обязаны работать до полудня следующего дня. Швеция. Бродяга, попавшийся в первый раз, получал предостережение от местной администрации. Вновь изобличенный в течение двух лет в том же поступке мог быть отдан в принудительные работы на срок до одного года. Закон от 12 июня 1885 года, статья 3. Франция, согласно уголовному кодексу конца XIX века, нищим и бродягам, задержанным, переряженными или при оружии грозила тюрьма на срок от двух до семи дней. Норвегия. Нищий, задержанный в первый раз, попадал в тюрьму на срок от трех до семи дней, или в работный дом до двух месяцев. Во второй раз тюрьма на пять-десять дней или работный дом до четырех месяцев. В третий раз тюрьма на восемь-пятнадцать дней или работный дом от шести месяцев до одного года. Законодательство второй половины XIX века